Девятое. Подтверждение истины христианского понимания жизни внешним проявлением Бога. Один. Бог проявляется в разумном человеке желанием блага всему существующему и в мире, в отдельных существах, стремящихся каждый к своему благу. Два. Хотя неизвестно и не может быть известно человеку, для чего нужно было единому духовному существу Богу проявлять себя в разумном человеке желанием блага всему существующему и в отдельных существах желанием блага каждого себе, человек не может не видеть, что и то, и другое. сходятся в одной ближайшей определенной и доступной и радостной человеку цели. 3. Цель это открывается человеку и наблюдением, и преданием, и рассуждением. Наблюдение показывает, что все движение в жизни людей, насколько оно известно им, состояло только в том, что… Прежде разделенные и враждебные друг другу существа и люди все более и более соединяются и связываются с согласием и взаимопониманием. Предание показывает человеку, что все мудрецы мира всегда учили тому, что человечество должно от разделения переходить к единению. Как говорил пророк, что все люди должны быть научены Богом, Копья и мечи перекованы на серпы и плуги, и, как говорил Христос, чтобы все были едины, как я един с Отцом. Рассуждение показывает человеку, что наибольшее благо людей, к которому стремятся все люди, может быть достигнуто только при наибольшем единении и согласии людей. 4 И потому, хотя конечная цель жизни мира и искрыта от человека, он все-таки знает, в чем состоит ближайшее дело жизни мира, в котором он признан участвовать. Дело это есть замена разделения и несогласие в мире единением и согласием. Наблюдение, предание, разум показывают человеку, что в этом состоит то дело Божие, в котором он призван участвовать, и внутреннее стремление его рождающегося в нем духовного существа, любви, влечет его к тому же самому. 6. Внутреннее влечение рождающегося духовного существа человека только одно – увеличение в себе любви. И это-то учение любви есть то самое, что одно содействует тому делу, которое совершается в мире. Замены разъединения и борьбы единением и согласием – то, что в христианском учении называется установлением Царства Божия. 7. Так что если бы могло быть для человека сомнение в истинности христианского определения смысла жизни – Совпадение внутреннего стремления человека по христианскому учению с ходом жизни всего мира подтверждало бы эту истину.